Глава пятая. Расписание. Горизонт плюс плотность событий плюс носители расписания. Расписание дня, недели, месяца – это список дел с привязкой ко времени – 9.00, 14.00 и так далее, и к месту, где нужно быть. Возможно и привязка других участников события на встречах, презентациях, переговорах. Расписание равно горизонт плюс плотность событий плюс носители расписания. Горизонт. Есть на свете уникальные люди, которые планируют свою жизнь на 10 лет вперёд. Есть и такие, которые планируют всю жизнь. Но по нашему опыту, большинство людей, 90-95%, не планируют даже свой год. А многие люди умудряются не планировать свой день. планы можно сформировать на день и даже часть дня, например, на вечер, неделю, месяц, год или на более отрезок времени. Это и есть горизонт планирования. Дадим рекомендации для основных горизонтов планирования и прокомментируем их. Это минимально необходимый набор инструментов. Хотите больше? Слушайте главу 8.12 Приёмы. Горизонт планирования день. планируете в обратном порядке глагольная фиксация норматив запас на форс-мажоры три корректировки учёт суточного биоритма планируете в обратном порядке техника позволит вам не опаздывать на встречи внутренние и внешние например вам нужно быть в 14.00 на встрече в офисе у клиента считаем так 14.00 встреча 13:45. Сориентироваться на местности, пройти бюро пропусков и добраться до офиса. 15 минут. 13:15. Дорога на метро 30 минут. Приложение Яндекс Метро с точностью до минуты покажет, сколько по времени займёт перемещение от одной станции до другой. Подскажет, в какой вагон садиться, чтобы меньше времени потратить на пересадку. 13:00. Пешком от дома до метро 15 минут. Здесь поможет приложение Яндекс Карты Навигатор. 12:50 собраться, одеться, 10 минут. И того, чтобы быть вовремя, уже в 12:50 мы должны начать сбор. На это время ставим будильник, а ещё лучше за 5-10 минут до этого, чтобы было время завершить дело, которым будете заниматься, хотя бы до промежуточной точки. Глагольная фиксация. Каждый пункт плана лучше записать двумя-пятью словами. Одно слово контекст задачи не передаёт. Сравните: магазин и купить молоко и сыр. Для фиксации на результат обязательно добавьте глагол, отвечающий на вопрос, что сделать, именно сделать, а не делать. Как правильно записать задачу? Разберём на примере. Презентация. Нет глагола совсем. делать презентацию. Нет глагола, что сделать? Подготовить презентацию. Всё правильно. Крайне важно добавить именно окончательный результат, а не промежуточный. К примеру, встреча с дебитором. Что конкретно вы планируете получить в результате? График платежей, гарантийное письмо, сумму с наличными, предложение о бартере, извинения и обещания. Хорошо сформулированный ожидаемый результат на 30% ускоряет любой диалог. Норматив. Каждый пункт плана должен получить оценку по времени, сколько нужно минут или часов на его выполнение. В некоторых случаях продолжительность предопределена другими людьми, например, совещание, собрание. В других случаях дело может занять по вашей же оценке разное количество времени. Уборка может занять час, а может 2. И лучше всегда записывать минимально реальное время выполнения. Запишите час, уложитесь за час. Запишите 2, будете убирать квартиру 2. Жизнь это на 90% повторяющиеся события, поэтому мы знаем, сколько они займут времени, основываясь на жизненном опыте. Пример тестера книги Кико Элина. Первое. Всё, что не нравится, можно пробовать делегировать, например, уборку. Второе. То, что регулярно занимает время, упрощать. Я заказываю продукты в одном и том же магазине онлайн. Занимает минут 10, так как все основные продукты отмечены в избранном. Первым делом иду по списку продуктов, которые заканчиваются, а затем дополняю хотелками. На это уходит 2/3 времени 7 минут. Третье – можно оформить подписку, например, подгузники, которые нужны регулярно, а зон привозит и оставляет у двери по расписанию, да еще и с доп. скидкой. Запас на форс-мажоры. Как бы вы ни планировали завтра, завтра все пойдет не по плану. Поэтому хороший план должен учитывать форс-мажоры. Всегда закладывайте резервы времени, по опыту они могут достигать 40% рабочего времени. Заложите 40% времени на форс-мажоры, план будет выполнен на 100%. Три корректировки. План дня корректируем не более трёх раз. 1. Вечером составляем список дел на завтра. Представляем завтрашний день, прокручиваем его в голове. 2. Утром актуализация. Просматриваем почту, делаем контрольные звонки и сообщения. Проверяем, состоятся ли запланированные встречи, смотрим входящие сообщения и по свежим вводным конкретизируем план на день. 3. После обеда снова актуализация с учётом новых обстоятельств. Учёт суточного биоритма. При планировании дня учитывайте свои биоритмы. Если вы жаворонок, начните день с коротких, но важных задач. Их решение зарядит вас успехом, и вы сможете взяться за решение задач сложных, важных. После обеда делаем рутинные задачи, не требующие интеллектуального напряга, и учитываем второй пик активности, который приходится на интервал с 16 до 20 часов. Используйте свой жаворонковый день на полную мощность. А если вы сова, то ваша первая половина дня это рутинные задачи, не требующие интеллектуального напряга. Только к вечеру придёт максимальный пик активности, которым и нужно воспользоваться по максимуму. Алгоритм плана на день. Первое вечером делаем список дел на завтра. Второе проверяем каждый пункт на соответствие правилу фиксация на результат. Третье фиксируем норматив времени напротив каждого пункта плана. Четвёртое. Утром актуализируем расписание, исходя из вводных. Пятое. Суммируем общее время на выполнение задач и добавляем 40% резервного времени на форс-мажоры. Шестое. Приступаем к выполнению. Горизонт планирования неделя. Пятница 12:00 точки до заправки Шаббат. Пятница 12:00. План на неделю должен быть готов к 12:00 в пятницу. Особенно это важно требовать с подчинённых, чтобы вы как руководитель могли до конца дня внести свои коррективы. Если в пятницу есть план на следующую неделю, вы уходите домой с чистой головой и полноценно отдыхаете. Каждый, кто уходит с работы без плана на следующий период, тянет за собой психологическую нагрузку принятых решений. Всё это мешает полноценному отдыху, разъедает нас изнутри, и вы просыпаетесь разбитым, без сил. Точки до заправки. Водитель планируя маршрут, продумывает остановки для отдыха и заправки авто. Почему же мы с вами зачастую забываем заправить наш организм энергией, дать остыть своему движку и тормозным колодкам? Вы обязаны каждый день продумывать окна до заправки. Список заряжателей вам в помощь. В течение дня определите несколько точек, когда вы будете отдыхать. 3-4 оптимально. Это позволит вам сохранить ежедневную максимальную активность. Когда планируете неделю, сразу зафиксируйте эти временные островки энергетической безопасности. Шаббат Один день в неделю должен быть без работы, на 100% посвящён отдыху. Недаром во многих религиях есть день отдыха: суббота в иудаизме, воскресенье в христианстве. Чтобы каждую неделю работать на максимуме в течение года и не уставать, не болеть, один день посвящайте себе, своему здоровью, своему отдыху. Неважно, какой это будет день недели. Скажите, для людей, работающих в проектной деятельности, важно, чтобы это была регулярная цикличность. Алгоритм планирования недели. Первое внести в календарь дела, привязанные ко времени и дню недели, еженедельные дела. Второе внести точки дозаправки. Третье зафиксировать время отхода ко сну и пробуждения с учётом индивидуальной потребности во сне. Четвёртое, оставшееся свободное время это время для дел из списков. Горизонт планирования месяц. 5 целей 2А и 3Б лучший отчёт. Галочка в плане алгоритм плана. 5 целей. Важная черта планирования, особенно на месяц это добиться стопроцентной выполнимости. Из нашей практики максимальное количество целей на месяц 5. Если их больше, то идёт расфокусировка внимания, частые переключения и потеря энергии, и как следствие, не всё будет выполнено в срок. Если ставить меньше пяти, то это снижает тонус эффективности, расслабляет нас. Игорь. Дела на месяц планирую с помощью отдельной программы To Round. В ней задачи месяца отображаются в виде кружочков. Их может быть от 5 до 9. Разные цвета, разные категории, а размер кружочка показывает его текущую важность. Чем больше, тем важнее. Очень удобно. 2А и 3Б. Из пяти поставленных на месяц целей две должны быть ключевыми, категория А, а 3 дополнительными, категория Б. Это означает, что даже в форс-мажоре ключевые цели должны быть достигнуты в любом случае. Если вы таким образом заранее выделите приоритетные цели, будет проще принимать решения в процессе работы над их достижением. Лучший отчёт галочка в плане. Если план на месяц составлен по предлагаемой схеме, то в программе планирования у вас будет 5 пунктов. И наконец, с месяца можно быстро сделать отчёт о выполнении. 1 готово на 100%, 0 почти готово. Важно жёстко проводить оценку. Даже если цель выполнена на 99%, это 0. Алгоритм планирования месяца. Первое за 2 дня до начала нового месяца утвердить 5 целей. Второе занести их в календарь, органайзер Третье проводить еженедельный мониторинг достижения, четвёртое в последний день месяца провести оценку 1 либо 0. Плотность событий. В начале аудиокниги мы уже рассказывали, что большинство авторов книг об эффективности буквально принуждают читателей жить и работать на пределе своих возможностей или даже выходить за них. Они внушают, что наши возможности безграничны, принуждают надрываться больше и больше. За годы нашей работы мы, авторы, пришли к однозначному убеждению: работать можно и нужно на разных оборотах. Есть периоды, когда мы живём на высоких оборотах, планируем каждую минуту провести с пользой, десятки звонков, встреч и дел. А бывают периоды, когда на день всего пара пунктов в расписании. а то и ничего, и это абсолютно нормально. Более того, у каждого человека свои предпочтения, своя скорость жизни, в которой он чувствует себя максимально комфортно. Изначально она коррелирует с темпераментом. Если вы холерик, то высокий темп ежедневной жизни – ваш формат. А если вы меланхолик, 15% людей по статистике, то вам по душе низкий темп жизни – Работа на высоких оборотах утомляет, и именно меланхоликов чаще всего ломают тренинги и книги вот этими своими квантовыми скачками. Поэтому очень важно, учитывая темперамент, найти свой ритм жизни и уже исходя из него планировать свой календарь, используя принцип Парета. Если вы холерик, то 80% времени планируем на высоких оборотах и 20% на низких. Если вы меланхолик, то 80% времени планируем на низких оборотах и 20% на высоких. Запомните, важна не почасовая, а календарная эффективность. Например, меланхолик неделю надрывает себя в погоне за результатом, потом неделю болеет. Таким образом, за месяц добьётся меньшего, чем если бы каждый день работал на низких оборотах. Пунктуальность, о которой мы говорили в главе 2, важна и здесь. Она поможет сохранить высокую плотность дел и успеть сделать всё запланированное. Важна как с вашей стороны, так и со стороны вовлечённых в действия людей. Носители расписания. Носители расписания, органайзеры могут быть бумажными или электронными. Какой выбрать? Все зависит от человека, решаемых им задач, ситуации и корпоративных стандартов. Несколько рекомендаций по выбору органайзера, системы планирования и управления задачами. Органайзер обязан обладать такими характеристиками. Первое. Лучше, когда органайзер один. Если у вас три записные книжки, а еще не синхронизированные календари на смартфоне и в компьютере, бардак в делах гарантирован. Второе. Вы должны любить выбранный органайзер, учитывая его недостатки, а они есть у любого органайзера. Третье вы должны знать и использовать все его возможности. Мы уверены, что 80% слушателей сегодня используют электронный органайзер. Если у вас продукты Apple, вы используете штатный, а если Windows, выбор огромный. Можно использовать и кроссплатформенный календарь Google, он доступен с любого устройства. Не побоимся сказать, органайзер должен стать вашим другом. Друг тот, кому вы доверяете. Друг тот, кто помогает, оказывает поддержку в делах. Если он постоянно глючит и зависает, можете ли вы назвать такого помощника другом? Мы нет. Но не стоит скидывать бумажные органайзеры со счетов. Бумажный планировщик способствует большей выполнимости планов, чем электронный. Бумага даёт человеку дополнительную энергетическую подпитку, мотивацию на выполнение. Важное дополнение к преимуществам бумажных органайзеров. Они не разряжаются в самый неподходящий момент, а цели и планы, которые прописываются от руки, благодаря психомоторным процессам лучше усваиваются. Поэтому, если вы любитель бумажных носителей, и у вас с ними всё складывается, а вам проповедуют электронные календари, можете эти проповеди игнорировать. Резюме главы. Определите свой горизонт планирования. Не пытайтесь впихнуть в календарь всё. Используйте оптимальный носитель плотности задач, залог гибкости расписания.